Глава двадцать Я пошла вдоль стены. Какая красота! Ни разу в жизни не видела вон тех фиолетовых, и желтых, и пестрых тоже. Если честно, я совсем не разбираюсь в рыбках. Знаю лишь о неонах и гупьях. Никогда не поздно учиться, улыбнулась тетя Клара. Лично я до свадьбы окуни от кита не отличала. Черепашки! Восхитилась яда и дядя до угла. «Наверное, очень дорогие, раз одни в большом аквариуме живут». «Они не одни», — улыбнулась дама. «Там полно морского народца, но вы его не видите. Слышали о медузах?» «Конечно», — кивнула я. «В детстве ездила с мамой на море, и иногда после шторма у берега появлялись такие противные полупрозрачные твари. На ощупь они смахивали на студень. Бр. некоторые жглись, как крапива». «Медузы бывают разными», — «Среди них встречаются крайне ядовитые». Тона профессора, читающего лекцию первокурсникам, завела хозяйка. «Например, Ируканджи. Ее открыл в середине 50-х годов прошлого века Гюго Флекер и назвал в честь австралийского племени Ируканджи. Это беспозвоночная, крохотная, почти невидимая, но если ужалить человека – то вызовет тахикардию, отек легких, сильные боли во всем теле, а иногда и смерть. Еще страшнее куба медуза, которую называют морской осой. От ее ожога человек погибает за 2-3 минуты. Она прозрачная, в воде незаметна, очень опасная, коварная, беспозвоночная. Медузы вовсе не куски студня, а охотники. Кое-кто из исследователей считают, что морская оса мыслит и намеренно жалит человека. Ну, а теперь внимательно присмотритесь, кто там еще, кроме черепашек. Кстати, присмыкающиеся, которых вы видите, единственные животные, на которых не действует яд медуз. Почему никто не знает? И кого сейчас вы обнаружили? «Вы про этот аквариум говорите? Самый последний в ряду?» – удивилась я. «Но в нем никого нет». «Чистая вода?» – прищурилась дама. «Ну да», – кивнула я. Ни одной рыбешки, одни растения. Тетя Клара нажала на красную кнопку в стене, послышался тихий щелчок, появилось нечто похожее на микроскоп, а такая лупа, висящая на гибком проводе. «Посмотрите в электронный увеличитель», предложила хозяйка. Я приникла к окуляру. «Ой, там плавают крохотные зонтики, три штуки, нет, четыре». «Пять? Да их много, кто это?» «Миниатюрные медузы, которые по своей ядовитости хуже морской осы», — гордо заявила дама. Я выпрямилась. «Родственницы той и самой опасной?» «Вероятно», — согласилась тетя Клара. «Но те, что в данный момент у вас перед глазами уникальны. Валерий Павлович всю жизнь пытался их найти. Муж полагал, что крошки обитают в районе городка Коктебельск. Не путайтесь с Коктебелем». Прекрасное курортное место, море, фрукты, горы, но народ избегает Коктебельска, у него дурная слава, там часто погибают купальщики. Они либо тонут, либо у них уже на суше случается сердечный приступ. И с этим местом связана семейная трагедия моего мужа. В 1949 году мой свекор Павел Валерьевич поехал отдыхать вместе со своей женой и 13-летним сыном Валерием, моим будущим мужем. У них были путевки в военный санаторий, по тем временам роскошное место. Я внимательно слушала даму и узнала весьма занимательную историю. Глава семьи не любил сидеть на пляже, поэтому объездил с родными все окрестности. Однажды Вильяминовых занесло в Коктебельск. Небольшой городок на берегу моря существует в реальности, и действительно, иногда к нему подплывают очень ядовитые медузы но настоящее название населенного пункта – другое. Стоял жаркий день, путешествовали они на рейсовом автобусе, поэтому подросток Валера, когда увидел море, сразу стал проситься поплавать. Родители, Павел и Татьяна, нашли пляж и удивились. Песчаный берег оказался пуст, и это в июле, когда побережье заполнено отдыхающими. Вильяминовы решили, что им просто повезло, а Валерий помчался в кусты. Мальчику захотелось в туалет. Татьяна скинула платье, под которое предусмотрительно надела купальник, и тут ее окликнул местный житель, старик, который шел по песку, держал в руках корзину. «Не лезь в воду!» – заорал он. «Уходите прочь!» «С какой стати?» – возмутился Павел. «Там смерть!» – завыл пенсионер. «Вы умрете! Убирайтесь пока целы!» «Да он сумасшедший!» – засмеялась Татьяна и побежала к воде. «Валера, догоняй!» Мальчик, успевший выбежать из кустов, ринулся было за мамой, однако старик ловко выставил вперед ногу, и подросток, споткнувшись, о нее упал. Павел бросился на помощь к сыну, а дед так и вцепился в паренька. «Не пущу мальчонку на смерть!» Неизвестно, сколько бы времени продолжалась потасовка, но старик неожиданно закричал. «Женщине плохо! Говорил же, предупреждал!» Павел повернулся в сторону моря и увидел, что Татьяна падает на песок у кромки воды, согнувшись пополам. Вильяминов ринулся к жене, понял, что она успела окунуться, но что-то, скорее всего, приступ, какой-то болезни заставил Таню выйти на берег. Дед тряхнул Валерия за плечо. «Вон там дом с синей крышей, беги туда скорее, зови Степана, он врач». Мальчик бросился за доктором, а сумасшедший приблизился к Павлу и тихо произнес. «Она уже умерла, все сразу погибают». После того, как тело Татьяны увезли в морг, доктор Степан, которого привел Валера, рассказал Вильяминовым, что этот прекрасный пустынный пляж – местный завод ворота Миада и никогда тут не купаются. По легенде, в незапамятные времена дочь здешнего царя, прекрасная Ахметья, влюбилась в простого рыбака. Государь велел убить юношу и бросить его тело в море. Ахметья, решив от горя покончить с собой, залезла на самую высокую скалу, где собиралась выпить яд а потом бездыханной свалиться в воду, чтобы оказаться в одной могиле с возлюбленным. Но когда красавица поднесла карту отраву, мимо нее пролетела птица, задела ее крылом и Ахмете уронила яд. Прыгнуть вниз живой она побоялась, вернулась во дворец, где умерла от тоски. С той поры каждый год в середине июля призрак царевны приходит на вершину горы и плачет. Ее слезы превращаются в смертельную отраву, падают в воду и убивают все живое в море. Можно было бы посчитать эту историю красивой сказкой, но аборигены видят, как каждым летом в июле в живописной бухте умирают люди, которые, не обращая внимания на предостережение, лезут в воду. Почему-то именно в середине лета море убивают купальщиков, а в мае, июне, августе тут плавать безопасно. Только в период с 12 по 26 число 7 месяца года в воду заходить нельзя». Но коренные обитатели Коктебельска предпочитают не рисковать и обходят очаровательную бухту по широкой дуге весь сезон. Тут никто никогда не плещется в море. Доктор Степан помог Велиминовым, пригрел Павла и Валеру в своем доме. Скорбное событие, гибель Татьяны, положило начало дружбе мужчин, которая потом длилась всю жизнь. Именно Степан заразил Велиминова-младшего любовью к морским обитателям, показал подростку, как сделать собственный аквариум. Врач с конца 20-х годов пытался понять, почему вода, омывающая пляж возле которого стоит его дом, регулярно становится смертельно опасной. В 1941 году началась война, Степану стало не до научных изысканий. К изучению акватории Ворота да он вернулся лишь в начале 50-х, но до истины докопался лишь незадолго до своей смерти, только в 85-м, уже будучи очень пожилым человеком. Валерий Павлович На тот момент хорошо зарабатывавший и тоже желавший узнать, от чего скончалась его мама, подарил Степану дорогой микроскоп. И врач наконец увидел в июльской морской воде то, что не позволяло заметить простая увеличительная аппаратура – крохотных медуз. Мало того, что они маленькие, так еще и голубовато-прозрачные. Чтобы разглядеть этих беспозвоночных, совершенно неразличимых в морской воде, требовалась техника нового поколения. Почему эти твари появляются именно возле Коктебельска, по какой причине посещают прибрежную зону всего на 7-10 дней в году, никому до сих пор не ясно. Остался без ответа и вопрос, по какой причине на телах погибших нет ни малейших следов от ожогов. Та же морская оса оставляет ужасные раны. Степан назвал неизвестных науки обитателей моря именем главной героини легенды, царской дочери Ахмети, и начал писать статью в научный журнал, намереваясь поделиться своим открытием с научной общественностью. Но, вы работа осталась незаконченной, врач умер, завещав свой дом в бухте Валерию. Валерий Павлович был кадровым военным на большой должности. В стране началась перестройка, грянули гражданская война, голод, разгул бандитизма. Времени никак не располагало к изучению медуз. Короче, Вильяминов не мог завершить начатое старым другом. Заняться изысканиями генерал сумел лишь в нулевых, когда повесил мундир в шкаф. Валерий Павлович упорно пытался разгадать загадку, держал медуз Ахмети в особом аквариуме и, соблюдая все меры предосторожности, изучал их. Но, вы так и не понял, что привлекает прозрачных убийц в Коктебельск. Зато он выяснил, что солнечный и вообще любой яркий свет злит а Они от его лучей делаются особенно агрессивными». А вот в сумраке морские келлеры засыпают. «Опасно держать таких существ дома», — поежилась я. «Вовсе нет», — возразила хозяйка необыкновенной квартиры. «Медузы находятся в надежно закрытом аквариуме». «А если он разобьется?» — спросила я. Вильяминова кивнула. «Правильный вопрос. Именно его я задала мужу, когда он привез домой первую партию ахмети. Валерий Павлович объяснил, если стекло лопнет и вода выльется на пол, медузы немедленно погибнут, проживут лишь секунду. Помнится, я ему возразила, но ведь на полу может образоваться лужа, в которой хоть одна медуза останется живой, и как потом убирать комнату, чтобы не отравиться? Но у супруга на все мои вопросы имелись ответы. «Нет, милая», — успокоил меня он, — «слой воды, в которой Ахмети может существовать, должен быть не менее 30 сантиметров». Если воды меньше, медуза почему-то умирает. И вот странность, раствор, в котором она гибнет, не становится ядовитым. Теоретически, если ты лежишь в песочке у кромки моря, где глубина в ширину ладони, даже стада мети тебе не навредит, они никогда не приближаются вплотную к берегу. Мне очень хочется понять, почему эти твари погибают на мелководье, по какой причине теряют ядовитость после смерти, чего ради... Приплывают именно к коктебельску и отчего на телах погибших людей не остается следов отожогов. Есть и еще интересный факт. Ахмети уничтожают рыб, наверное, вредят многим морским жителям, но есть маленькие черепашки, с которыми от встречи со смертоносными медузами ничего плохого не происходит. Вдова генерала отошла от аквариума. Валерий Павлович не нашел ответа ни на один вопрос. Черепашки. Пробормотала я, вспоминая рассказ Кости Рыкова о странной смерти хоккеиста Сухова, жены и сына художника Шлыкова, пожилой актрисы Альбины Федякиной. Противный миллиардер Фомин тоже получил в подарок стеклянный куб с водой. У всех были аквариумы, в них ползали маленькие черепашки, а их владельцы скончались. «Кто умер?» — не поняла тетя Клара. Я быстро прикусила язык. «Ну, лампа ты даешь! Сейчас вдова генерала забросает меня множеством вопросов». «Мама опять рассказывает о чудо-медузе?» — раздался вдруг рядом веселый мужской голос. Я повернула голову и не удержала возгласа. «Кролик Роджер!» «Мы знакомы?» — удивился мужчина. «Нет», — пробормотала я, ругая себя за неуместное восклицание. «Тогда как вы догадались, кто перед вами?» — удивился вновь прибывший. Я начала глупо улыбаться. Похоже, он никогда не видел свое изображение в зеркале, иначе бы не задал этого вопроса. У сына Клары раскосые глаза, слегка приплюснутый нос, два крупных верхних передних зуба, а еще у него длинные острые уши и задорно-хулиганистая улыбка героя мультика. «Дорогой, я сто раз сказала Лампе, что сейчас приедет кролик Роджера и миг починит ее машину», — ответила Клара. В миг не получится. Я не стану обещать несбыточное» деловито уточнил сын хозяйки, но через два дня я верну машину в полном порядке. Я уже осмотрел пострадавший, выглядит она не особенно хорошо, но жить будет. «Спасибо», — обрадовалась я. «Только мне как-то неудобно обременять вас, я не привыкла эксплуатировать людей». Велиминов скосил глаза на мать и стал еще больше похож на зайца. «Давайте посмотрим в корень вопроса. Это вы просили отрехтовать своего коня?» «Нет, Клара. Значит, эксплуататор в данном случае не вы, Лампа, а моя мама». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» – удивилась я. «У вас на шее висит бейджик с фотографией и именем», – сказал Роджер. Голос его был настолько уверенным, что я провела рукой по груди и пробормотала. «Ничего нет у меня на шее». «Опять ты за свое», – укорила сына Клара. «Доктор наук, профессор, без пяти минут академика постоянно над людьми потрониваешь. «Лампа, я совершенно уверена, что ваше имя назвал Роджеру Бурундучок». В моем кармане запищал мобильный. «Простите», — пробормотала я. «Мне нужно ответить, это с работы. Алло?» «Ты где?» — спросил Вадим. «Извини, я попала в аварию». «Жива?» — поинтересовался Зуев. «Хороший вопрос. Навряд ли труп отреагировал бы на вызов». «Сама даже не поцарапана», — отрапортовала я. «Чего нельзя сказать о моей машине?» «Что случилось?» – спросил Вадик. «Тебе нужна помощь». «На меня наехал танк», – выпалила я. «БМП-3М!» – тут же поправила тетя Клара. «Кто?» – воскликнул Зуев. «Танк, вернее, БМП-3М», – уточнила я. Ехала задом, а он передом, вот и поцеловались. Бурундучок сказал, что ГАИ вызывать бессмысленно, они аварию оформлять не станут, потому что один из участников ДТП военный, а у них своя дорожная полиция». «Приехал кролик Роджер, он обещал починить мою букашку за пару дней. Сейчас поймаю такси и прикачу в общежитие». «Бурундучок объяснил права и...» — уточнил Вадик. «И прибыл кролик Роджер?» «Да», — весело подтвердила я. Бурундучок сидел за рулем танка. «У БМП-3М нет руля, там два рычага управления». Вновь подала голос Клара. «Баранка есть у бронетранспортера, потому что БТР с колесами...» Ох уж эти гражданские, надо же рулю танка, хорошо не сказала, что он с крыльями. Да неважно, зачем сидел бурундучок, за рулем или рычагами, отмахнулась я, главное, он шофер. Механик-водитель, педантично поправила генеральская вдова. Мама, предлагаю дать Лампе спокойно поговорить, вмешался в разговор сын. Спасибо, кролик Роджер, поблагодарила я. С кем ты там параллельно со мной беседуешь и где находишься? спросил Вадик. «Я благодарила кролика», — пояснила я. «Ой, вы на белые брюки пятно посадили». «Где?» — забеспокоился Роджер. «На правой коленке», — уточнила я и вновь заговорила в трубку. «Я нахожусь в невероятной комнате, здесь стены». «Лампа, милая, сделай одолжение, дай трубку этому зайцу», — попросил Зуев. Я, очевидно, заразилась от Клары, потому что немедленно поправила Вадика. «Он кролик Роджер из мультика». «Хорошо, дорогая, просто протяни ее, длинноухому телефон». Я пожала плечами, но выполнила просьбу, сказав сыну Клары. «Вадим зачем-то хочет с вами побеседовать». А Роджер взял трубку, через секунду засмеялся и вышел с ней в коридор. «Это твой супруг?» Почему-то шепотом спросила Клара. «Нет, работодатель», — пояснила я. «Ты замужем?» — полюбопытствовала она. «Да», — подтвердила я. «Но Макс сейчас в командировке». «А вот жалость», — тихо сказала Клара. Всякий раз, когда попадается симпатичная, приятная девушка, она оказывается уже пристроенной. Этот кролик никогда не женится. Не везет ему в личной жизни. Я Думаю, Регина навсегда у моего сына отбила охоту в ЗАГС идти. Это бывшая супруга Роджера. Красивая была, только я, как первый раз ее увидела, сразу Валерию Павловичу сказала, вот помяни мое слово, не сложится у них семья. Ну и что получилось? Развелись через семь лет. «Муж мне всегда говорил, Регина хороший человек, настоящий врач и очень порядочная женщина. Что правда, то правда. Специалист Реги прекрасный. За своих душевнобольных горой стоит. Она психиатр. Ночью позвонят, с кровати сорвется и на помощь бросится. Готова ради пациентов в огонь прыгнуть. На все пойдет, лишь бы вытянуть человека из недуга. Вот какова Реги». Рассказчица ненадолго примокла, а я... Ждала продолжения, думая о том, как причудливо бывают повороты судьбы. Вот не поехала бы я по улице с односторонним движением, не узнала бы подробности о враче Регине, о которой не раз уже слышала. Мы редко вместе обедали, и всякий раз во время семейных сборищ непременно раздавался звонок, невестка тут же убегала. Ее даже не останавливало то, что у кролика или у меня день рождения. Плевать на нас, мы здоровые, а где-то ее ждет больной. Но когда мой муж слег, я оценила Регину по достоинству. Она не должна была работать с Валерием Павловичем. У супруга не было проблем с психикой. Но Регита считает, что все недуги от головы. Поэтому нашла нам прекрасных врачей по профилю заболевания и стала пользоваться тестом как психотерапевт. Доктора считали, что жить Валерию осталось три от силы четыре месяца. Невестка продержала его два года. Вот такой она человек. Но больные Регине нужнее, чем здоровые, кролик от нее постоянно слышал. «Извини, сегодня я приду поздно, у Энабострения обострение» или «в отпуск вместе поехать не получится, к в фазе возбуждения». О чужих она как мать родная заботится. Муж же вечно где-то на задворках. «Разве это правильно?» Я ее не понимала, но уважала за талант. Реги такое придумывала, чтобы пациенту помочь. Для нее нет никаких преград. Если она кого спасти решила, сама умрет» а опекаемого к жизни вернет. Регина иногда к нам заглядывает, с кроликом до сих пор общается. Валерий Павлович ее любовью к их теологии заразил. Завещал невесткий домик в Коктебельске, просил с медузами Ахмете разобраться. Приходит она, постоит тут и всегда говорит. Мой аквариум жалок по сравнению с тем, что организовал отец кролика. Жаль, что люди не видят этой красоты. У вас намного интереснее, чем в каком-нибудь океанариуме.